Почему ты так думаешь? Слишком уж часто в оставшихся подозрительных записях встречаются вот такие. Кат, рыбы, густов. Возвр 1 мая. Возвратить. Или сам дядя брал что-то у этих казиков и густовов и записал, чтобы не забыть, когда обещал вернуть. Нет. Мне кажется, именно отдавал. А когда сам брал, немного по-другому записывал, возразила Яночка. Вот гляди, экономия из Бибу возвратить до 15-го шестого. Взял из библиотеки какую-то экономию и должен был возвратить ее до 15 июня. Вот и записал нормально, чтобы не забыть. А вот тут 500 фелик. И зачеркнуто. Одолжил этому самому Фелику 500 злотых. Тот ему вернул долг, он его и вычеркнул. С чего ты взяла, что злотых? Да так как ты записано, сразу думаешь, деньги, долги я бы тоже повыбрасывал, особенно те, что возвращены. Подумав, сказал Павлик. А это что значит? Спр М. Наховская клуб Шеворский. И вопросительный знак. И потом опять казик, и при нем доски в полторы минуты. «С чего ты взял?» — удивилась Яночка. «А видишь, у доски проставлены две запятые. Так в спорте обозначают минуты», — объяснил брат и спохватился. «Нет, не минуты, секунды». «Все равно минуты или секунды». «Доска не может измериться ни в минутах, ни в секундах», — возразила сестра. «Ну, не знаю», — чесал в мальчик. «Может, досками здесь называют лыжи?» «Так говорят, и речь идет о каких-то показателях». «При чем тут спорт?» — возражала Яночка. «Может, доска, она и есть обычная доска?» «Он должен был достать для Казика какие-то доски». Какие-то доски в полторы минуты, в полтора дюйма толщиной. Вспомнил, — обрадовался Павлик. Такие две запятые означают еще и дюймы. Так вычеркиваем доски? Вычеркиваем. И Пшеворского со знаком вопроса тоже, — решила Яночка. Раз он для дяди был сомнителен, мы тем более его не разгадаем. Ну ладно, а теперь давай те самые сокращения. Фальш. Как ты думаешь? — «Фальшивый?» «Фальшивый Вицковский, фальшивый Казик», начала перечислять Яночка и сомнением заметила. «Что-то не то, а перед Казиком, кроме фальш, еще и два «П» стоят. «Фальшивый подлец Казик», предположил Павлик, «или последний подонок». «Ну, ты даешь». И с такими фальшивыми подонками... Покойный дядя всю дорогу имел дело, — не поверила Яночка. — А кто такой вообще этот казик? В письмах нет такого? Пришлось Яночке доставать другую тетрадь, где были переписаны выброшенные письма. Полистав тетрадь, девочка ответила. — Нет здесь никакого Казимира. Разве что он был одним из отправителей, которые не написали свой обратный адрес. Надо порасспросить о нем, пани Амелию. «Я бы тогда уже расспросил обо всех сразу. И о Казике, и о Густове, и о Вицковском, и о Пшеворском, и о всех остальных. Тогда давай я составлю список», — предложила Яночка. Но брат возразил. «Нет, так мы с тобой запутаемся. Давай сначала покончим с сокращениями». «Что там было?» «Ага, фальш. Возьми словарь и просмотри все слова, которые так начинаются», — посоветовала девочка. «Правильно. Ну вот». Фальшивить, то есть лицемерить, не то. Фальшивка, значит подделка. Подходит? Слушай, тут еще много всякого. фальшиво, фальшивость, фальшивый. Но ну, это мы с тобой уже испробовали. А потом идет фальш, и все. А что было, верить фальшивить, поинтересовалась девочка. Да много всего. Фальсификат, фальсификация, фальсифицировать, зачитывал в словарь Павлик. Ладно, хватит.